Индийцы изображают красавец черными и смуглыми, с широкими и плоскими носами, пухлыми и оттопыренными губами, с толстыми золотыми кольцами, продетыми через нос и свисающими до рта, а также с широкими кольцами, украшенными камнями и продетыми через нижнюю губу и свисающимися над подбородком. При этом особенно привлекательным у них считается оскалить зубы до самых дёсен. В Перу наиболее красивыми считаются самые длинные уши, и перванцы искусственно вытягивают их до предела, а некий наш современник сообщает, что у одного восточного народа придаётся такое большое значение этому увеличению размеров ушей и украшению их тяжёлыми драгоценностями. что он мог продеть свою руку в перчатки через отверстие их ушной мочки. Некоторые народы тщательно красят зубы в чёрный цвет и с презрением относятся к белым зубам. В других местах зубы красят в красный цвет, не только в стране басков, но и во многих других местах красивыми считаются женщины с бриттыми головами. Поразительно, что такое мнение, как утверждает Плиний, распространено и в некоторых областях на крайнем севере. У мексиканок считается красивым низкий лоб. Поэтому они отращивают волосы на лбу и прикрывают ими лоб, но бреют волосы на всех остальных частях тела. У них так ценятся большие груди, что они стараются кормить своих младенцев, забрасывая груди за плечи. У нас это считалось бы уродством. Итальянцы изображают грудь крепкой и пышной, испанцы тощей и дряблой. У нас же одни изображают её белой, другие смуглой, одни мягкой и нежной, другие крепкой и сильной. Одни требуют от неё грации и нежности, другие больших размеров и силы. Сходным образом Платон считал самой совершенной по красоте шаровидной формы, а эпикурейцы пирамидальную или квадратную, и не могли представить себе бога в виде шара. Как бы то ни было, природа не наделила нас большими преимуществами по сравнению с животными, ни в отношении телесной красоты, ни в смысле подчинения её общим законам. И если мы, как следует, понаблюдаем себя, то убедимся, что хотя и есть некоторые животные, обделенные по сравнению с нами телесной красотой, но зато есть немало и таких, которые наделены богаче, чем мы. А многие животные превосходят нас красотой. Даже среди живущих рядом с нами наземных. Ибо, что касается морских животных, то оставляя в стороне общую форму тела, которая не может идти ни в какое сравнение с нашей, настолько она отлична, мы значительно уступаем им и в окраске, и в правильности линий, и в гладкости, и в строении. Точно так же мы по всем статьям значительно уступаем птицам и другим летающим животным. То преимущество, которое так прославляют поэты, а именно наше вертикальное положение и взгляд, устремленный к небу, нашей прородине. В то время, как взгляд других животных устремлён долу, Бог дал человеку высокое чело, повелел глядеть прямо в небо и поднимать взор к светилам. Есть всего лишь поэтическая метафора. Ибо имеется много животных с устремлённым вверх взглядом. А если взять шеи верблюда или страуса, то они еще прямее, чем у нас, и более вытянуты. У каких животных взгляд не обращен так же, как и у нас, вверх и вперед? А разве по положению своего тела животные не обращены так же, как и человек, и к небу, и к земле? Разве многие наши телесные свойства не присущи, как показывают Платон и Цицерон, тысячам других видов животных. На нас наиболее похожи самые некрасивые и противные животные. Ведь как раз обезьяны наиболее походят на нас головой и всем своим внешним видом. Как похоже на нас обезьяна безобразнейшее животное, а по внутреннему строению и устройству органов свиньи. Действительно, Когда я мысленно представляю себе человека совершенно нагим, и именно того пола, который считается наделённым большей красотой, когда представляю себе его изъяны и недостатки, его природные несовершенства, то нахожу, что у нас больше оснований, чем у любого другого животного, прикрывать своё тело. Нам простительно подражать тем, кого природа наделила щедрее, чем нас в этом отношении. украшая себя их красотой, прятаться под тем, что мы отняли у них и одеваться в шерсть, перья миха и шелка. Заметим, кроме того, что мы являемся единственным видом животных, недостатки которого неприятно поражают наших собственных собратьев. Мы единственные, которым приходится скрываться при удовлетворении наших естественных потребностей. Достойно внимания, что опытные люди рекомендуют для излечения от любовной страсти увидеть безвозбранно желанное тело нагим. Полагаю, что для охлаждения страсти достаточно увидеть то, что любишь, в неприкрытом виде. Иной, увидев обнажённые сокровенные части женского тела, вдруг остывает в своей закипавшей было страсти. Если даже допустить, что подобное изречение высказано человеком чрезмерно утончённым и присыщенным, всё же то обстоятельство, что привычка, вызывает у нас охлаждение между супругами, является неопровержимым доказательством нашего несовершенства. То, что наши дамы не разрешают нам входить к ним, пока они не будут одеты, причёсаны и готовы показаться на люди, объясняется не столько их стыдливостью, сколько хитростью и предусмотрительностью. Это не тайны для наших любовниц. Они усиленно прячут закулисную сторону своей жизни от тех, кого стремятся удержать в своих любовных сетях. Между тем, у многих животных нет ничего такого, чего мы не любили бы, что нам не радовалось бы. Ведь известно, что некоторые наши лакомые блюда, самые лучшие духи и дорогие украшения изготавливаются из выделений или даже из экскрементов. Эти рассуждения относятся однако только к обычному течению нашей жизни и не касаются, что было бы кощунством, тех божественных, сверхъестественных и необычных красот, которые иногда, как звёзды сияют среди нас, в земной и телесной оболочке. как бы ты ни было даже те благоприродные которыми мы по нашему собственному признанию наделяем животных представляют большие преимущества А самим себе мы либо приписываем воображаемые и фантастические блага, ожидаемые в будущем и пока что отсутствующие, блага, которые не зависят от человеческой способности, либо же по самонадеянности нашей ложно приписываем себе такие блага, как разум, знание, честь, Животным же мы отдаём в удел такие важные, реальные и ощутимые блага, как мир, покой, безопасность, простота и здоровье. Подумайте, даже здоровье, которое является самым прекрасным и щедрым даром природы. Не даром философы и даже стоики утверждают, что если бы Гераклит и Фериклит имели возможность применять свою мудрость на здоровье, И избавиться путём этой сделки, один от водянки, другой от мучающей его ломоты в ногах, то они с радостью пошли бы на это. Из другого высказывания стоиков также я встряет, как они расценивают мудрость, сравнивая и противопоставляя её здоровью. Так они утверждают, что если бы Сырцея предложила Улиссу на выбор два напитка, один превращающий глупца в мудреца, другой превращающий мудрого в глупца, то у лис, наверное, предпочёл бы напиток глупости, лишь бы не быть превращённым в животных. И что сама мудрость должна была сказать ему так: "Оставь меня, лучше расстанься со мной, но не вселяй меня в тело осла". Как Неужели же философы расстаются с великой и божественной мудростью ради того, чтобы сохранить свой земной и телесный облик? Значит, мы превосходим животных не разумом, не способностью суждения и наличием души, а нашей красотой, нашим приятным цветом лица и прекрасным сложением. И оказывается, что ради этого стоит отказаться и от нашего ума, и от нашей мудрости, и всего прочего. Что ж, я согласен с этим откровенным и искренним признанием. Они несомненно знали, что эти наши преимущества, с которыми мы так носимся, чистая фантазия. Значит, если бы даже животные обладали всей добродетелью, знанием, мудростью и совершенством стоиков, они всё же оставались бы животными, и их нельзя было бы сравнивать даже с жалким, глупым и дурным человеком. «Итак, все, что не похоже на нас, ничего не стоит. И сам Бог для того, чтобы чтили его, должен, как мы и сейчас покажем, походить на нас. Из этого явствует, что мы ставим себя выше других животных и исключаем себя из их числа не в силу истинного превосходства разума, а из пустого высокомерия и упрямства». Но, возвращаясь к прерванной нити рассуждения, мы Рассмотрим, какие блага приходятся на долю человека. Нашу делать это непостоянство, колебание, неуверенность, страдание, суеверие, забота о будущем, о значит и об ожидающем нас после смерти, чистолюбие, жадность, ревность, зависть, необузданные, неукротимые и нистовые желания, война, ложь, вероломство, злословие и любопытство. Да, мы, несомненно, слишком дорого заплатили за этот пресловутый разум, которым мы так гордимся, за наше знание и способность суждения, если мы купили их ценою бесчисленных страстей, во власти которых мы постоянно находимся. Ведь нам нечего хвалиться, как справедливо указывает Сократ, тем нечего, замечательным преимуществом по сравнению с другими животными, что в то время, как животным природа отвела для любовных у тех определенные сроки и границы, человеку она предоставила в этом отношении полную свободу. Лучше вовсе запретить давать вино больным, так как оно лишь изредка помогает им, а чаще вредит, чем идти на явный риск, в надежде на сомнительные исцеления. И точно так же, не знаю, не лучше ли было бы совсем не давать человеческому роду той быстрой сообразительности, остроты и проницательности, которые в совокупности составляет разум, и которыми мы так обильно и щедро одрины, ибо эти качества благодетельны для немногих, большинству же идут во вред. Какая польза была Аристотелю и Ворону от того, что они обладали такими огромными познаниями? Избавило ли это их от человеческих бедствий? Были ли они, благодаря этому, свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грущий? Способно ли было их мышление доставить им какое-нибудь облегчение от подагры? Меньше ли были их страдания от того, что они знали, что эта болезнь гнездится в суставах? Примирились ли они со смертью, узнав, что некоторые народы встречают её с радостью, или, например, с неверностью, Джон, узнав, что в некоторых странах существует общность, Джон? И хотя оба они были перворазрядными учёными, один в Риме, а другой в Греции, в пору наивысшего процветания наук в их странах, Нам тем не менее известно, что бы они в своей жизни пользовались какими-нибудь особыми преимуществами. Наоборот, Аристотелю, например, стоило немалых усилий освободиться от некоторых возведённых на него обвинений. Было ли кем-нибудь установлено, что наслаждение и здоровье доставляет большую радость тому, кто сведущ в астрологии и грамматике? Разве мускулы невежды сокращаются хуже, или что он легче переносит бедность и позор? Значит, ты избежишь болезни и дряхлости, не будешь знать ни забот, ни печали, и напоследок благосклонный рок наградит тебя долголетней жизнью. Я видел на своём веку сотни ремесленников и пахарей, которые были более мудры и счастливы. чем ректоры университетов и предпочёл бы походить на этих простых людей. Знание, по-моему, относится к вещам столь же необходимым в жизни, как слава, доблесть, высокое звание или же в лучшем случае, как красота, богатство и тому подобные качества. Этори, конечно, имеют в жизни значение, но не решающее, а гораздо более отдалённое и скорее благодаря нашему воображению, чем сами по себе. Для нашей обыденной жизни нам требуется гораздо больше правил, установлений и законов, чем журавлям и муравьям для их жизни. А между тем мы видим, что они живут по строго заведённому порядку, не имея никакого представления о науке. Если бы человек был мудр, он расценивал бы всякую вещь в зависимости от того, насколько она полезна и нужна ему в жизни. Если судить о нас по нашим поступкам и поведению, то гораздо больше превосходных людей, имея в виду во всякого рода добродетелей, окажется среди лиц необразованных, чем среди учёных. Древний Рим, на мой взгляд, проявил больше доблести. Как в делах мира, так и в делах войны, чем тот учёный Рим, который сам себя погубил. Если бы во всех остальных отношениях обе эти Римы были совершенно сходны, то во всяком случае в том, что касается чистоты и нравственности, преимущество было на стороне древнего Рима. Ибо эти качества как нельзя лучше вяжутся с простотой. Но я лучше прерву здесь это рассуждение, которое могло бы завести меня слишком далеко. Добавлю только ещё, что смирение и послушание отличают добродетельного человека. Нельзя предоставлять каждому человеку судить о своих обязанностях. Ему следует их предписать, а не давать возможность выбирать по своему усмотрению. В противном случае мы способны по неразумию и бесконечному многообразию наших мнений прийти под конец к заключению, что мы обязаны, как выражается эпикур, поедать друг друга. Первейшей заповедью, которую бог дал человеку, было беспрекословное повиновение. Это было простое и ясное предписание. Человеку не надо было ни знать ничего, ни рассуждать, поскольку повиновение есть главная обязанность разумной души, признающей верховного небесного благодетеля. Из покаяния и смирения рождаются все другие добродетели. Из умствования же все греховные помыслы. Знание было первым искушением, которым дьявол соблазнил человека, первым ядом, который мы впитали, поверив тому, что он обещал наделить нас высшим знанием и пониманием, сказав: "И вы будете как боги, знающие добро и зло". И согласно Гомеру, даже сирены, желая обмануть Улисса и завлечь его в свои гибельные и опасные воды, обещали ему в дар знание. Быть человеком это воображаемое знание. Вот почему христианская религия так настойчиво проповедует нам неведение, являющееся лучшей основой для веры и покорности. Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философией, и пустым обольщением по стихиям мира. Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души и тела. Но где его найдешь? Словом, мудрец ниже одного лишь Юпитера. Он и богат, и волен, и в почете, и красив. В довершении он царь над царями. Он здоров, как никто, и он не мог. если только не схватит насморк случайно. Право похоже на то, что природа, видя нашу несчастную и жалкую долю, дала нам в утешении лишь одно высокомерие. Это и утверждает Эпиктет, говоря, у человека нет ничего своего, кроме мнений. Наш удел лишь дым и пепел. Философы утверждают, что боги обладают подлинным здоровьем и воображаемыми болезнями. Человек же наоборот, подвержен подлинным болезням, а все получаемые им блага лишь внимы. Мы вправе гордиться силой нашего воображения, ибо все наши блага являются плодом его. Послушаем, как это жалкое и заполучное создание представляет своё состояние. Нет ничего прекраснее, заявляет Цирон, занятий науками. С их помощью мы познаём бесконечное множество окружающих нас предметов, необъятность природы. Они раскрывают нам небо, моря и землю. Наука внушила нам веру в скромность и величие духа. Она вывела нашу душу из тьмы и показала ей всякие вещи, возвышенные и низменные, первоначальные, конечные и промежуточные. Наука учит нас жить хорошо и счастливо. Руководствуясь ею, мы можем безбеспечно и безмятежно прожить свой век. Уж не говорит ли здесь наш автор о каком-то бессмертном и всемогущем Боге? Ибо в действительности тысячи самых бесхитростных деревенских женщин прожили жизнь более мирную, счастливую и спокойную, чем наш автор. Поистине богам. Доблестный Меммий, был тот эпикур, кто впервые открыл ту разумную основу жизни, которую мы называем теперь мудростью. Он, кто так искусно сумел ввести в жизнь на смену стольким волнениям и глубочайшему мраку полное озарённое ярким светом спокойствие. Таковы были возвышенные и прекрасные речи великого поэта. Но, несмотря на эту божественную мудрость и божественные наставления, достаточно было ничтожной случайности, чтобы разум этого человека померк и стал слабее разума самого простого пастуха. Тем же человеческим высокомерием проникнуто обещание, данное Демокритом, в его работе. Я собираюсь судить обо всем. И чванный титул, которым наделяет нас Аристотель, именно выше нас смертными божествами, а также суждение Хрисиppa, заявлявшего, что Дион был так же добродетелен, как бог. По мойстве Нека признаёт, что бог даровал ему жизнь, но что умение жить добродетельно исходит от него самого. Это вполне соответствует утверждению другого автора. Мы по праву гордимся добродетелью. Но этого никак не могло бы быть, если бы она была даром богов, а не зависела от нас самих. А вот еще одно суждение Сенеки в этом же роде. Мудрец обладает мужеством, не уступающим Богу, но наряду с человеческой слабостью. В этом отношении человек превосходит Бога. Подобные безрассудные утверждения весьма обычны. Все мы менее возмущаемся сравнением нас с Богом, чем неизведением нас на положение других животных. Настолько более мы печёмся о своей славе, чем о славе нашего Создателя. Но необходимо не опровергнуть это безрассудное высокомерие, И разрушить те нелепые основания, на которых покоятся такого рода вздорные притязания. Пока человек будет убежден, что сам обладает какой-то силой и средствами, он никогда не признает, чем он обязан своему владыке. Он, как говорится, всегда будет раздуваться в вола, и следует его несколько развенчать. Посмотрим.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 Но старался, чтобы по крайней мере его язык оставался верен наставлениям его школы. Однако разве это не пустые слова? Не следовало сдаваться на деле, если на словах был герой. Аркисилай был измучен подагрой. Однажды, когда Корниат пришёл его навестить, и весьма огорчённый собирался уже уходить, Архисилай позвал его и указывая на свои ноги и грудь сказал: "Знай, что ничего из ног не поднялось сюда". Это, конечно, было неплохо сказано, хотя Архисилай терзался болью и рад был бы от неё избавиться. Всё же эта боль не сломила его сердце, не обессилила его. Поседоний, боюсь, сохранял непреклонность скорее на словах, чем на деле. А Дионисии Героликский, под влиянием мучительной болезни, Глаз был вынужден совсем отречься от своих исторических принципов. Но даже если наука действительно, как утверждают философы, сглаживает и притупляет остроту испытываемых нами страданий, то не происходит ли это с еще большим успехом и более очевидным образом при отсутствии всяких знаний? Философ Глаз Перон, будучи застигнут разразившимся на море сильнейшим штормом, указал своим спутникам как на образец для подражания в спокойствии и невозмутимость, находившиеся с ними на корабле Свиньи, который переносила бурю без малейшего страха. Уроки, которые мы можем извлечь из философии, сводятся в конечном счёте к примерам о каком-нибудь целоаче. или погонщики мулов, которые, как правило, несравненно меньше боятся смерти, боли и других бедствий и проявляют такую твердость, какой никогда не могла внушить наука человеку, который не был подготовлен к этому от рождения и в силу естественной привычки. Разве не благодаря своему неведению дети меньше страдают, когда делают надрезы на их нежной коже, чем взрослые? А разве лошадь по той же причине не страдает меньше, чем человек? Сколько больных породила одна лишь сила воображения. Постоянно приходится видеть, как такие больные делают себе кровопускание, очищают желудок и питькуют себя лекарствами, стремясь исцелиться от воображаемых болезней. Когда у нас нет настоящих болезней, наука награждает нас придуманными ею. На основании изменившегося цвета лица или кожи тела у вас находит катаральный процесс. Жаркая погода сулит вам лихорадку. Определённый завиток линии жизни на вашей левой руке предвещает вам в ближайшем времени некое серьёзное заболевание или даже полное разрушение вашего здоровья. Нельзя оставить в покое даже весёлую бодрость молодости. Надо убавить у неё крови и сил, чтобы они на беду как-нибудь не обратились против неё самой же. Сравните жизнь человека, находящегося во власти таких выдумок, с жизнью крестьянина, который следует своим природным склонностям, который расценивает все вещи только с точки зрения того, чего не стоит в данный момент который ему неведомы ни наука, ни предвещание, который болен только тогда, когда он действительно болен, в отличие от первого, у которого камни иной раз возникают раньше в душе, чем в почках, и который своим воображением предвосхищает боль и сам бежит ей навстречу, словно боясь, что ему не хватит времени страдать от неё, когда она действительно на него обрушится. то, что я говорю здесь о медицине, может быть применено ко всякой науке. Отсюда мнение тех древних философов, которые считали высшим благом признание слабости нашего разума. В отношении моего здоровья моё невежество даёт мне столько же оснований надеяться, как и опасаться, и поэтому, не располагая ничем, кроме примеров, которые я вижу вокруг себя, Я выбираю из множества известных мне случаев наиболее меня обнадеживающие. Безукоризненное и крепкое здоровье я приветствовал с распростёртыми объятиями и тем полнее им наслаждаюсь, что в настоящее время оно для меня стало уже необычным, а довольно редким явлением. Я не хочу поэтому нарушить его сладостного покоя горечью какого-нибудь нового и стеснительного образа жизни. Мы можем видеть на примере животных, что душевные волнения вызывают у нас болезни. Говорят, что туземцы Бразилии умирают только от старости. И объясняет это действие целительного и превосходного воздуха их страны. Я же склонен скорее приписывать это их безмятежному душевному покою, потому что душа их свободна от всяких волнующих страстей, неприятных мыслей и напряжённых занятий, потому что эти люди живут в удивительной простоте и неведении, без всяких наук, без законов, без королей и религии. И чем им объясняется то, что мы наблюдаем повседневно, а именно что люди совсем не образованные и неотесанные являются наиболее подходящими и пригодными для любовных утех, что любовь какого-нибудь погонщика-мулов оказывается иногда гораздо более желанной, чем любовь светского человека, как не тем, что у последнего душевное волнение подрывает его физическую силу, ослабляет и подтачивает ее. Душевные волнения ослабляют и подрывают обычное и телесные силы, а вместе с тем также и саму душу. Что делает её болезненной, что доводит её так часто до маний, как не её собственная порывистость, острота, пылкость или в конце концов её собственные силы. Разве самая утончённая мудрость не превращается в самое явное безумие? Подобно тому, как самая глубокая дружба порождает самую ожесточённую вражду, а самое цветущее здоровье смертельную болезнь, точно так же глубокие и необыкновенные душевные волнения порождают самые причудливые мании и помешательства. От здоровья до болезни лишь один шаг. На поступках душевнобольных мы убеждаемся, как непосредственно безумие порождается нашими самыми нормальными душевными движениями. Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели. Платон утверждает, что меланхолики – люди наиболее способные к наукам и выдающиеся. Не то же ли самое можно сказать и о людях, склонных к безумию? Глубочайшие умы бывают разрушены своей собственной силой и тонкостью. А какой внезапный оборот вдруг приняло жизнерадостное одушевление у одного из самых одаренных, вдохновенных и проникнутых чистейшей античной поэзией людей, у того великого итальянского поэта, подобно которому мир давно не видывал. Не обязан ли он был своим безумием той живости, который для него стала смертоносной той зоркостью, которая его ослепила, тому напряжённому и страстному влечению к Кристине, которая лишила его разума, той упорной и неутолимой жажде знаний, которая довела его до слабоумия, той редкостной способности к глубоким чувствам, которая опустошила его душу и сразила его ум. Я ощутил скорее горечь, чем сострадание, когда Будучи в Ферраре, увидел его в столь жалком состоянии, пережившем самого себя и не узнающим ни себя, ни своих творений, которые без его ведома были у него на глазах изданы в изуродованном и неряшливом виде. Если вы хотите видеть человека здоровым и уравновешенным, в спокойном и нормальном расположении духа, позаботьтесь, чтобы он не был мрачным, ленивым и вялым. Нам следует поглупеть, чтобы умудриться и ослепить себя, чтобы дать вести себя. Если мне скажут, что преимущество иметь притуплённую и пониженную чувствительность к боли и страданиям связано с той невыгодой, что сопровождается менее острым и менее ярким восприятием радости и наслаждений, то это совершенно верно. Но к несчастью мы так устроены, что нам приходится больше думать о том, как избегать страданий, чем о том, как лучше радоваться. И самая ничтожная боль ощущается нам острее, чем самое сильное наслаждение. Люди более чувствительны к боли, чем к наслаждению. Мы ощущаем несомненно острее самое пустяковое заболевание, чем самое полное здоровье. Мы остро ощущаем самый лёгкий укол и не испытываем никакого наслаждения от того, что здоровы. С нас достаточно, чтобы у нас не болел бок или нога, но мы почти не отдаем себе отчета в том, что здоровы и хорошо себя чувствуют. Наше хорошее самочувствие означает лишь отсутствие страдания. Вот почему та философская школа, которая особенно превозносила наслаждение, рассматривала его как отсутствие страдания. Не испытывать страдания значит располагать наибольшим благом, на какое человек может только надеяться. Действительно, то острое приятное ощущение, которое присуще некоторым наслаждениям и которое как будто выше простого ощущения здоровья и отсутствия боли, то действительные бурные наслаждения, жгучие жалости, ведь даже оно имеет целью лишь устранить страдание. Даже вожделение, испытываемое нами к женщине, направлено лишь к стремлению избавиться от мучения, порождаемого пылким и неистовым желанием. Мы жаждем лишь утолить его и успокоиться, освободившись от этой лихорадки. То же обстоит и в других случаях. Поэтому я говорю, что если простота приближает нас к избавлению от боли, то она тем самым приближает нас к блаженному состоянию. учитывая то, как мы по природе своей устроены. Однако в отсутствии боли не следует представлять себе столь тупым, чтобы оно равносильно было полной бесчувственности. Крантер справедливо оспаривал эпикуровскую бесчувственность, доказывая, что её нельзя расширять настолько, чтобы в ней отсутствовал даже всякий намёк на страдание. Я совсем не преклоняюсь перед такой бесчувственностью, которая и нежелательна, и невозможна. Я рад, если я не болен. Но если я болен, то хочу это знать. И если мне делают прижигание или разрез, я хочу ощущать их. В самом деле, уничтожая ощущение боли, одновременно уничтожает и ощущение наслаждения, и в конечном счёте человек перестаёт быть человеком. Это бесчувствие достигается немалой ценой за счет очерствения души и оцепенения тела. Страдание тоже должно занимать свое место в жизни человека. Человек не всегда должен избегать боли и не всегда должен стремиться к наслаждению. Большая честь для неведения – то, что само знание бросает нас в его объятия, в тех случаях, когда знание – оказывается бессильным помочь нам облегчить наши страдания. В таких случаях знание вынуждено идти на эту уступку. Оно принуждённо предоставлять нам свободу и возможность укрыться в лоне неведения, спасаясь от ударов судьбы и её напасти. Действительно, что иное означает проповедуемый знанием совет отвращаться мыслью от переживаемых злоключения? и воспоминаний об утраченных благах и в утешении от зол сегодняшнего дня думать о прошедших радостях, призывать на помощь исчезнувшее душевное довольство в противовес тому, что нас сейчас удручает. Для облегчения наших страданий, говорит Эпикур, следует избегать тягостных мыслей и думать о приятном. Разве это не значит, что что там, где знание оказывается бессильным, оно опускается на хитрость и проявляет гибкость там, где ему недостаёт силы. В самом деле, что за утешение не только для философа, но и просто для разумного человека, если в тот момент, когда он страдает от мучительного приступа лихорадки, предложить ему предаться воспоминаниям о превосходном греческом вине. Это означало бы скорее обострить его мучения. Воспоминание о былом счастье усугубляет горе. Такого же порядка и другой даваемый философами совет помнить только о радостных событиях прошлого и изглаживать воспоминания о пережитых злоключениях, как если бы искусство забвения было в нашей власти. А вот ещё мало утешительный совет. Сладёрстно память о минувших трудностях. Я не понимаю, как философия, которая обязана вооружить меня для борьбы с судьбой, внушить мне мужество и научить попирать ногами все человеческие бедствия, может дойти до такой слабости, чтобы с помощью этих нелепых и трусливых изворотов заставить меня сдаться. Лить память рисует нам не то, что мы выбираем, а что ей угодно. Действительно, нет ничего, что так сильно врезалось бы в память, как именно то, что мы желали бы забыть. Вернейший способ сохранить и запечатлеть что-нибудь в нашей душе это стараться изгладить его из памяти. Неверно утверждение: в нашей власти почти полностью вытравить из памяти наши злоключения. И с радостью вспоминать только о счастливых часах. Но зато верно другое. Я, вспоминая о вещах, которые хотел бы забыть, я не в состоянии забыть того, о чём желал бы не помнить. Кому принадлежит этот совет? Единственному человеку, который осмелился назвать себя мудрецом. Он превзошедший своим дарованием людей и всех затмивший подобно восходящему солнцу заставляющему померкнуть звёзды. Но разве вычеркнуть и изгладить из памяти не есть вернейший путь к неединию? Незнание негодное средство избавиться от беды. Мы встречаем немало подобных наставлений которые предлагают нам в тех случаях, когда разум бессилен, довольствоваться пустынками и плоскими утешениями, лишь бы они давали нам душевное спокойствие. Там, где философы не в силах залечить рану, они стараются усыпить боль и прибегают к другим паллиативам. Мне думается, они не будут отрицать того, что если бы им удалось наладить людям спокойную и счастливую жизнь, хотя бы и основанную на поверхностной оценке вещей, Они не отказались бы от этого. Начну пить и рассыпать цветы, хотя бы под страхом прослыть безрассудным. Многие философы согласились бы с Ликосом, который, ведя добродетельную жизнь, живя тихо и спокойно в своей семье, выполняя все свои обязанности по отношению к чужим и своим и умело сохраняя себя от всяких бедствий, Вдруг, впад душевное расстройство, вообразил, что он всё время находится в театре и смотрит там представления пьесы и самые прекрасные спектакли. Едва ли ж врачи исцелили его от этого недуга, как он стал требовать, чтобы они вернули его во власть этих чудесных видений. "О, друзья, не спасли вы меня, а убили", вскричал тот. ещё наслаждение разрушил, насильно лишив его самого приятного для его души обмана. Подобное же произошло и с Тросилаем, сыном Пефидора, возомнившим, будто все корабли, приходящие из Пирей и бросающие якорь в его гавани, состоят у него на службе. Он радостно встречал их, поздравляя с благополучным прибытием. Когда же его брат Критон исцелил его от этой фантазии, Тросилай непрерывно сокрушался об утрате того блаженного состояния, в котором он пребывал, не зная никаких горести. Это само утверждается в одном древнегреческом стихе, где говорится, что не в мудрости заключается сладость жизни. Да и в Экклезиасте сказано, во многой мудрости много печали, И кто умножает познание, умножает скорбь. И наконец, к тому же самому сводится последнее наставление, разделяемое почти всеми философами и гласящее, что если из-за изобилия бедствий жизнь делается невыносимой, надо положить ей конец. Мила тебе она? В таком случае терпи. Мне нравится? Тогда любым способом уходи. Тебя мучит боль, она терзает тебя. Согни в ию, если ты беззащитен. Если же ты прикрыт щитом вулкана, то есть мужеством, сопротивляйся. А также девиз, который применяли в этом случае сотропезники в Древней Греции. «Пусть либо пьет, либо уходит». Из речений, которые у гасконца, произносящего обычно «В» вместо «Б», звучит еще лучше, чем у цицерона. Если ты не умеешь как следует пользоваться жизнью, уступи место тем, кто умеет. Ты уже вдоволь поиграл, вдоволь поел и выпил, настало время тебе уходить, чтобы молодежь, которая это больше пристала, не подняла тебя на смех и не прогнала тебя, если ты хватил лишнего. Разве и то и другое не означает признание своего бессилия и попытку искать спасение даже в неведении, а в самой глупости, в бесчувствии и в небытии? Когда зрелая старость уже предупредила Демокрита о том, что разум его ослабел, он сам, памятуя о неизбежном, добровольно пошёл навстречу смерти. В этом же смысле высказывался и Антисфен, заявлявший, что надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо верёвкой, чтобы повеситься. В этом же духе истолковывал Хрисип следующие слова поэта Тертея: "Приблизиться либо к добродетели, либо к смерти". Кратет со своей стороны утверждал, что если не время то голод исцеляет от любви. А кому оба эти средства не по вкусу, пусть запасается верёвкой. Тот самый Секстий, о котором Сенека и Плутарх отзываются с таким глубоким почтением, отказался от всего и погрузился в изучение философии. Увидев, что успех его слишком медленный и требует слишком длительных усилий, он пришёл к выводу, что ему остаётся только броситься в море. Не будучи в состоянии владеть наукой, он кинулся в объятие смерти. Вот как гласит закон по этому поводу. Если с кем-нибудь приключится большая и непоправимая беда, то прибежище к его услугам. И можно найти спасение, расставшись с телом, как с ладьей, которая дала течь, ибо лишь страх смерти, а вовсе не жажда жизни, привязывают глупца к телу. Простота делает жизнь не только более приятной, но, как я только что сказал, и более чистой и прекрасной. Простые и бесхитростные мира сего, по словам апостола Павла, возвысится и обретут небо. Мы же, со всей нашей мудростью, обречены бездне адовой. Не буду распространяться ни о Валентиане, этом отъявленном враге науки и всякого образования, ни о Алицине, двух римских императорах, называвших знаний ядом и бичом всякого государства. Не буду останавливаться на Магомете, который, как мне довелось слышать, запретил своим приверженцам заниматься науками. Сошлюсь только, например, великого Ликурга, огромный авторитет которого не подлежит сомнению, на стяжавший всеобщее уважение замечательный государственный строй Спарты, где долгое время царили добродетель и благоденствие, и где не существовало никакого обучения наукам. Люди, побывавшие в новом свете, который на памяти наших отцов открыт был испанцами, могут засвидетельствовать, насколько тамошние народы, не знающие ни властей, ни законов, ни способов управления, живут более примерно и честно, чем наши европейские народы, у которых больше чиновников и законов, чем других граждан и деяний. Повесток исков, вызовов на суд и актов о взыскании убытков полны все руки у неё, и груд различных кляузов, толкований свидеков. из-за которых бедняки живут, дрожа за целость нищенских пожитков. И множество сопутствовало ей нотариусов, стряпчих и судей. Некий синатер времён упадка Рима говаривал, что от его предков разоил чесноком. Но их дотро благоухало доблестью. Между тем, как его современники наоборот снаружи надушены духами, внутри же пропитаны вонью всяких пороков. Это должно было означать, как мне кажется, что они были людьми больших познаний и способностей, но далеко не безукоризненной нравственности. Неотёсанность, необразованность, невежество, простота нередко прикрывают невинность и чистоту. Меж тем, как любопытство и заострённость знания порождает влечение ко злу, смирение, боязнь, покорность, благочестие, являющиеся важнейшим залогом сохранения человеческого общества, требует души ничем не отягчённой, послушной и лишённой самомнения. Христиане особенно хорошо знают, что любопытство есть первородный грех. и исконное зло в человеке. Стремление умножить свои познания, тяга к мудрости с самого начала были на пагубу человеческому роду. Это и есть путь, который привёл человека к вечному осуждению. Гордыня вот источник гибели и развращения человека. Она побуждает человека уклоняться от проторённых путей, увлекаться новшествами. Она порождает стремление возглавлять людей заблудших. ставших на стезю гибели. Она заставляет человека предпочитать быть учителем лжи и обмана, чем учеником в школе истины, который даёт вести себя за руку другому по проложенному и праведному пути. Именно это имеет в виду древнегреческое изречение, гласящее, что суеверие следует за гордыней, повинуясь ей как отцу. О, мышление! какая ты помеха для людей. Сократ был изумлён, узнав, что бог мудрости присвоил ему прозвище мудреца. Разобравшись в себе, он не нашёл никаких оснований для этого божественного постановления. Он знал людей столь же справедливых, выдержанных, мужественных и учёных, как он сам, притом ещё более красноречивых, более прекрасных и более полезных отечество. В конце концов он пришёл к выводу, что он не лучше других, и мудр только тем, что не считает себя мудрецом, и что его Бог видит большую глупость в том, что человек так превозносит своё знание и мудрость, ибо наилучшей наукой для человека является наука незнания и величайшей мудростью простота.